Глава двадцать Чтобы занять руки, взялась за завтрак. В комнате сидеть дольше просто не могла. Нора, хоть и шепотом, но высказывалась, не замолкая. Ей выходной вообще не нравился, и я попросту сбежала. Так что завтрак у нас получился очень сытный. Правильно, нечего голодными идти в лавку сладостей. «Доброе утро, Женя». У Криса был немного смущенный вид. «Если не надо утром в башню, не могу заставить себя встать пораньше». — А ты чего так рано вскочила? — Выспалась, но не рассказывать, что спалось мне вообще-то так себе. Да еще и норазу дело, как комар. — Женя, кроме лавки сладостей, предлагаю пообедать в таверне тетушки Гризы. Предложение Криса было неожиданным, как и его дальнейшие слова. — Можно будет предложить и на пробу твои зефиры, Джемы. Я тоже с ней поговорю. Уверен, ей это будет интересно. Глаза тут же защипала, Пришлось часто-часто заморгать, чтобы не заплакать. «Крис оказывал мне неоценимую услугу. Он старший смены. Его здесь многие уважают и знают». «Спасибо!» От радости была готова захлопать в ладоши. «Тогда скорее убери несколько штук, пока Стив не проснулся». Подмигнул мне Крис. Кивнув, я поспешила убрать несколько штучек. Если тетушке Гризе понравится, придется опять просить денег у Криса. «Ох, ужас, как растет мой долг!» Мы даже успели позавтракать, обсуждая, как лучше все преподнести владелице таверны, когда в кухню вошел заспанный мальчишка. На щеке отпечатался след от подушки. Стив был сейчас такой милый. Сонно потирая глаза, он просто подошел, уткнувшись лбом мне в живот, обхватил за бедра. Сердце ёкнуло. Ребенку явно не хватает матери. Я подняла беспомощный взгляд на Криса, но он лишь грустно улыбнулся. Мы оба понимали, что ситуация все больше запутывается. Потрепав ребенка по темным вихрам, направила за стол. Завтрак, хотя уже ближе к обеду. Мы же хотели пойти в лавку сладостей. Иди, Женя, собирайся. Мы здесь сами справимся. Девушкам же нужно время, чтобы привести себя в порядок, да? И иногда очень много. Крис явно намекал, что я капуша. А вот и нет. Задрав нос, я поплыла на выход из кухни. Соберусь я быстро. Да и что мне было собираться? Платье всего два, косметики нет. Разве что волосы как-то посимпатичнее уложить. — И куда это ты собралась? — недовольно спросила Нора, когда я замерла перед зеркалом с расческой в руках. — Бизнес наш двигать! — обернувшись, показала книге язык. Иду в кондитерский магазин, посмотрю, что и как у них тут устроено. Цены запишу, потом в таверну пойдем. Предложу пока там зефир, чтобы местные привыкли. — Евгения! Ну что за уровень? Опять Нора была недовольна. Что, сразу королюди сердце стряпать? язвительно спросила я. Не тот у нас уровень. Снова повернувшись к зеркалу, собрала волосы в кулак. И когда так отрасти успели, это от ведьминских зелий не иначе. И как их уложить-то? Мурк, ночка открыла лапой ящик комода и просочилась туда. А появилась, держа в зубах косынку, которую мне подарили к платью. — Точно! Умница моя! — забрав платок, погладила туманную кошку. — Можно же его вплести и завязать. — А наряжаешься, как на свидание! — прокомментировала Нора. — Евгения, строить глазки стражу — отвратительная идея! — Не нуди! — отмахнувшись от Норы, наконец-то справилась с волосами. Результатом осталась довольна. Смахнув невидимые пылинки с платья, пошла вниз. И правда быстро. Крис сидел в кресле и что-то читал. Стив сейчас спустится. Мальчишка не заставил себя долго ждать. С шумом скатился по лестнице. «Ну, — Ну, идемте быстрее! — крикнул нам и рванул к двери. — Пап, а ты леденцы мне купишь? — Везде дети любят конфеты. Крис помог надеть мне плащ. Стив уже в нетерпении приплясывал на улице. Но стоило выйти из дома, как возникла вполне ожидаемая проблема. Ботиночки уже были слишком теплыми, да и плащ тоже. Снег весь стаял, и трава радовала глаз зеленью. — Кажется, нам нужно зайти будет еще в пару мест. Крис окинул меня задумчивым взглядом. — Я все верну! — пообещала, слегка покраснев. — Спорить было неразумно. Я просто сварюсь в такой одежде. Заперев дом, Крис предложил мне руку и чинно повел по улице. Рядом прыгал Стив и сыпал вопросами. Я же разглядывала улицу. Шли мы явно в другую сторону от торговых кварталов. Дома были все как один ухоженные, с небольшими полисадничками, где уже пробивались первоцветы. Надо у дома Криса тоже обязательно что-нибудь посадить. Все расцветало, и прохожие тоже сменили темные наряды на более яркие. Девушки так и вообще уже были похожи на ярких птичек. Мы явно шли в более зажиточную часть города. С Крисом часто здоровались, на меня смотрели с интересом. Идти было недалеко, и вскоре мы вышли через проулок на широкую шумную улицу. «Здесь начинаются главные торговые улицы лица», — пояснил Крис. «А я во все глаза разглядывала широкую мощенную камнем улицу, по которой ехало просто немыслимое количество разного транспорта. А уж сколько людей было, и в каждом доме было по магазину. От нарядов женщин было глаз не отвести, да и от мужчин тоже. Вот бы на этой улице открыть свой магазин». По сравнению с этой бурлящей жизнью улицы та часть города, где жил Крис, казалась очень тихой. Вот как центр и спальный район. — И здесь тоже патрулируете? Почему-то вопрос задала шепотом. — Конечно. Крис кивнул. — И здесь, и в районе, где находятся склады, и даже где... М -м -м. Ладно, тебе туда все равно не надо. А нам вот в тот магазин. Он махнул рукой на противоположную сторону улицы. И, покрепче взяв сына за руку, повел нас в лавку сладостей. Едва перешли улицу, как Стив влетел в магазинчик. Крис же галантно придержал мне дверь, не дав первой схватиться за ручку. Ну, что я могу поделать? Привычка — страшное дело. В магазине нас поприветствовал кругленький мужчина в возрасте. Я даже не удивилась, что он знал Криса. — Добрый день, господин Морган! Продавец поздоровался со стражем первым. — Мисс! — следующий кивок был адресован мне. «Что желаете?» «Мы немного осмотримся», — ответил Крис. «Женя, выбирай. Стив, не хватай все подряд». Я медленно шла вдоль прилавков, рассматривая местные сладости. С нашими магазинами выбор было не сравнить. В основном были представлены засахаренные фрукты и ягоды, леденцы с разными вкусами. Еще я увидела подобие наших сухофруктов или цукатов. За стеклом стояли торты и пирожные, Даже были шоколадные фигурки. Стив прочно прилип к витрине с разноцветными конфетами. Он таким восторженным взглядом смотрел на эти леденцы, что сразу стало понятно, сладким его не балуют. А меня же больше интересовали цены. Что я могу сказать? Конфеты в этой лавке стоили очень недешево. Пока я осматривалась, продавец переключил свое внимание на других покупателей. И я увидела весь процесс продажи. Мелкие конфеты продавали кульками, а большие поштучно. — В более зажиточной части города лавки сладостей выглядят немного по-другому, — шепнул мне Крис, видя мое разочарование. — Очень дорогие конфеты и сласти, привезенные из других мест. Здесь просто почти некому будет покупать. — Понятно, — я задумалась. Лавка внутри выглядела просто. Зашел, купил, вышел. Не знаю, как тут принято рекламировать свой товар, Но придется вспомнить о страшном звере маркетинге. Если нам с Норой все-таки удастся открыть свою лавку, то внутри она должна выглядеть не так. Дождавшись, пока покупатели уйдут и останемся только мы, я решилась на коварство. Подойдя к продавцу, Мило улыбнулась и восторженно спросила. — Неужели это все делаете вы? — Нет, мисс, я бы один не успел. Помощники есть, конечно. — И много. Главное изобразить искреннюю заинтересованность. — Трое? — продавец ответил, но в его взгляде появилось подозрение. — Почему вас это интересует? Вместо меня ответил Стив. — Женя, чужемирка! мирка! О нашем мире почти ничего не знает. И снова прилип к витрине с конфетами. а А-а-а! Видно было, что продавец расслабился. — Вот, зашли посмотреть и купить на пробу. Я опять улыбнулась и похлопала глазами. В итоге из лавки мы вышли только через полчаса. Стив с довольным видом сосал желтый леденец и глазел по сторонам. А я же чувствовала себя неловко под внимательным взглядом Криса. Он смотрел на меня, как на преступницу какую-то. — Прекрати! — буркнула недовольно. — Да, Женя, у тебя талант. Задумчиво проговорил Крис. Ты весьма ловко обвела кондитера вокруг пальца. Вытрясла из него все. — Он сам рассказал? — я пожала плечами. — Да я же у него не рецепты спрашивала, Остальное не такая уж и тайна. Но Крис все равно смотрел на меня с подозрением. Мы шли обратно. Точнее, меня вели в лавку к Каролине. Но, проходя мимо витрин магазинов, где были выставлены манекены с нарядами, пообещала себе прикупить что-нибудь здесь, когда смогу себе позволить. «Морган!» Каролина встретила нас с широкой улыбкой на лице. «Женя! Я так рада тебя видеть! Стив, ты уже так вырос! Женя, как дела? А Женя у нас живет в лес Стив». Брови Каролины изумленно выгнулись. Было видно, что добрая женщина весьма удивилась. «Временно!» — мне от такой реакции стало неловко. «Миссис Бернет потребовала за проживание слишком много». «Ох!» — всплеснула руками Каролина. «Старушка всегда была малой жадновата. Но вы же не поболтать зашли? Мне нужно платье. Не такое теплое. Как-то у вас быстро весна пришла». «Быстро? Это она опоздала. Сейчас подберу тебе парочку». И тебе еще легкий плащ нужен будет. А потом уже кет какой? Или куртка, перечисляла Каролина. Вот эти два можешь примерить. Она подала мне темно-синее платье, а второе песочного цвета. Сшиты они были из более легких тканей. Так что выходили мы из лавки, потратив еще немного денег. А мой гардероб стал разнообразнее на два платья. Покупать сегодня новые плащи и ботинки я отказалась категорически. Крис проворчал что-то типа упрямится, Я же сделала вид, что ничего не услышала. Но в таверну к тетушке Гризе зайти пришлось. Ни за что бы туда носа не сунула, если бы не дела. Да и Стив был не очень-то и рад. «Брай!» Марьяна сияла, как лампочка, и смотрела только на стража. «Привет, Стив!» На мальчишку даже не глянула. Меня и вовсе проигнорировала. «Мы хотим пообедать и поговорить с твоей матерью». Крис улыбался вежливо. Вел нас к столику, не опуская моего локтя. Но как на наши руки глянула Марьяна? — Позови ее, а мы пока решим, что будем кушать. Крис помог мне снять плащ и сесть за стол. Буквально сразу подошла тетушка Гриза. Вот ей я буду предлагать зефир. Стало страшно, в горле пересохло, ладошки покрылись холодным потом. Из-за страха быть навязчивой меня ни разу подруги в сетевой маркетинг затащить не смогли. Сюда бы Нору. Вот она смогла бы так разрекламировать этот несчастный зефир что его скупили бы все. Вот почему я не приготовила нормальную презентацию?»